Глава 45. Ожидание. Джоу Дзышу в неверии смотрел на свою вскинутую руку. Ебая огляделся, равнодушно прокомментировав. Славно, вот ты довел его до смерти. Теперь доволен. Бинкисин, казалось, остался единственным человеком, кто имел хоть каплю совести. Он наклонился, приподнял Джан Чинлина, положил ладонь между его лопаток и начал аккуратно вливать цы. Спустя некоторое время он удивленно воскликнул. Невероятно! У этого ребенка меридианы намного шире, чем у любого обычного человека. Неужели он и в самом деле исключительно одарен? «Так и есть», — ответил Джоу Цзишу. «Я обнаружил это, когда помогал ему стабилизировать течение Ци после нападения Ценцу на зачаровывающего». Он забрал Джан Чинлина из рук Вэньки Сина. Мальчишка был бледным. Между бровей залегла складка. Штаны его едва достигали щиколоток. За последние полмесяца он снова прибавил в росте. Джан Чинлин был единственным сыном героя Джан. К своим годам он не должен был оставаться такой никчемной посредственностью. В ту ночь, помогая мальчику залечить внутренние травмы, Жо обнаружил, что фундамент внутреннего потенциала у ребенка заложен весьма прочный. Вот только пользоваться он не умеет. Это было, словно что вручить беспомощному дитя острый меч, который он не в силах был поднять. Оценив положение вещей, Ебай тоже заинтересовался. Протянув руку, он ощупал Джан Чинлина с головы до пят, и с удивлением отметил. Хм, Невероятно, что такой человек может существовать. Непроходимый тупица, феноменально одаренный от природы, ирония небес, благословенный дар или же проклятие, и добавил, обращаясь к Джоу Цзишу, Его меридианы широкие и чистые, несомненно, отличный материал для работы, однако, в плане восприимчивости совсем плох, ему будет трудно найти свой путь, чем кому бы то ни было. И да, можешь продолжать свое мучительство, это все равно не убьет его в ближайшем будущем. К счастью, Джен Чин Лина, он был без сознания и ничего не слышал. В связи с этим, остальные решили найти место для ночлега и дождаться когда мальчик придет в себя, чтобы затем отправиться в горы. Как обычно, Джоу проснулся посреди ночи из-за гвоздей. Он свернулся клубочком, прижимая руки к груди, не пытаясь подавить их воздействие в медитации. Он просто лежал, устремив немигающий взгляд на окно, освещенное лунным сиянием. Джоу сосредоточился на своих ощущениях. Боль от гвоздей изменилась. Раньше это походило на то, что плоть и меридианы периодически пронзали маленькие ножи. Сейчас спазмы стали не такими болезненными. А может быть, он просто привык к ним? Но появилось новое чувство, будто что-то давило на грудь, прерывая поток дыхания. В последние несколько дней это состояние проявлялось все отчетливее. жоу узнал, что это своего рода предзнаменование. Из отпущенных ему трех лет почти половина прошла. Когда-то он считал срок в три года, чем-то вроде милости. Теперь же это стало похоже на жестокую пытку. Его не пугала смерть. Ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы дожить до своих почти 30 лет. Все методы обучения, которые он использовал сейчас на Джан Чинлине, он испытал на себе еще в детстве, в куда более безжалостных формах. У него не было исключительного врожденного дара, но он пережил эту тиранию. В жизни он натерпелся достаточно, чтобы уже никого и ничего не бояться, а раз он так бесстрашен при жизни, то почему он должен бояться смерти? Однако вести счет отведенным дням оказалось мучительно тяжело, его воля оставалась сильна даже после многих невзгод, он ни разу не испытывал желания умереть, а теперь, в эти беззаботные дни, наполненные весельем и духом свободы, он ждет гибели, разве это не насмешка судьбы? Джоудзышу подумал, что снова совершил какую-то глупость. В этот момент в его дверь легонько постучали. Джоудзышу на мгновение опешил, в Эньки Ебаи никогда не стучались. Он попытался встать с кровати, но приступ тупой боли вынудил его лечь обратно. Бессознательно, сжав простыню рукой, Джоудзышу с трудом направил цы на преодоление удушья. Сделал два глубоких вдоха и только потом, с мрачным видом, пошел открывать дверь. Снаружи нерешительно топтался Джан Чинлин. Увидев смертельно бледного и угрюмого шифу, мальчик виновато опустил голову, будто совершил какой-то непростительный грех, и тихо, как комар, пискнул себе под нос. Шифу, что ты здесь делаешь? Недовольно спросил Джоу Дзышу. Уголки губ Джан-Чинлина опустились. Парень выглядел так, будто вот-вот расплачется. Шифу, я только очнулся и не могу снова заснуть. Джоу-дзыш скрестил руки на груди, прислонился к дверному косяку и недобро усмехнулся. Значит, по-твоему, я должен спеть тебе колыбельную и уложить спать? Джанджинли напустил голову еще ниже, так низко, что Джоуд Джишу начал опасаться, не сломает ли мальчишка себе шею. В разгар зимы, даже в шуджуне, ночью было довольно холодно. Из-за разыгравшихся гвоздей Джо Цзышу стал чувствительным к холоду и сквозняк в коридоре заставил его содрогнуться. Он схватил флягу и сделал большой глоток вина, раздраженно поглядывая на Джан Чин «Если есть что сказать, говори быстрее!» «Шифу, я снова видел во сне отца и тех людей!» – прошептал Джан Чинлин. «Это было так давно, почему я все еще не могу забыть? Я совсем ни на что не годен, да?» Джоу Цзышу замер. Спустя долгое время Джан Чин Лин решил, что Шифу не намерен с ним больше возиться, и взглянул на него украдкой. Он сожалел, что вообще пришел сюда, не подумав, но Шифу отступил на шаг и слегка кивнул, приглашая войти. Чувствуя себя прощенным за великий проступок, Джан Чин Лин радостно поспешил вовнутрь. Джоу зажег лампу, поскольку в комнате не было воды, он наполнил чашу вином и протянул ее Джан Чин Тот не знал, что вино было крепким и выпил все залпом. От самого горла до желудка все обожгло огнем. Он тут же покраснел и задохнулся, не способный вымолвить ни слова. От глупого вида мальчишки суровое лицо Джоуд Зышу немного смягчилось. Затем, не в силах сдержать веселье, он отвернулся и рассмеялся. Джан Чинлин впервые видел, как его строгий учитель смеется в своем истинном обличии. Он с восторгом уставился на него и даже не осмеливался слишком громко выдохнуть. Когда они встретились в солнечном дзянане, Джан чин Лин только что осиротел, и ему не на кого было положиться. Рядом был только этот мужчина, красноречивый с другими, но немногословный с ним. Джан Чинлин и ухватился за него, как за спасительную соломинку. Мальчик знал, что его шифу хороший человек и мечтал сдружиться с ним. Но он не хотел надоедать или досаждать, хотя Шифу и так казался всегда раздражен его присутствием. Постепенно эта осторожность переросла в благоговейный трепет. Когда Джан Чин Лин собирался начать разговор, ему всегда приходилось перебарывать приступ дрожи, но несмотря на это каждый раз, когда ему было тяжело на сердце, он искал его. В мыслях Джан Чин Лин, его отец и Шифу представлялись совершенно по-разному. Но по какой-то причине он чувствовал, что оба были людьми одного поля. Высокие, отважные, сильные и хорошо к нему относились. Шифу, обратился Джан Чинлин, мы следуем за старейшиной Е, чтобы найти поместье Марионеток и узнать о кристальной броне. Когда мы выясним, что произошло много лет назад, мы поймем, кто и почему убил моего отца. Джоудзышу приподнял бровь и уклончиво ответил, кто знает? Чанчинлин наморщил лоб и ненадолго задумался, а затем тихо спросил. «Шифу, есть ли на свете люди, которые убивают без причины и повода? Я думал об этом. Возможно, моего отца хотели убить, потому что он совершил что-то плохое?» Глубина вопроса была слишком велика и поставила Джо Цзишу в тупик. «Не знаю, что ответить», — он опустил взгляд на печального сорванца, чье лицо казалось встревоженной сотней забот. Внезапно он протянул руку, схватил мальчишку за ворот и потащил на улицу, приговаривая, «Проспал, значит, весь день, а теперь мается от скуки, так что заснуть не может. Медленная птица отправляется в путь пораньше, поэтому ты мог бы как следует потренироваться. Видимо, я мало требовал, раз у тебя остались силы выдумывать всякую ерунду». Сказав это, он поднял с земли несколько мелких камушков и, перебрав их пальцами, неожиданно метнул один в Джан Чин Лина. Парень не успел вернуться и камень больно щелкнул его по лбу. Не успел охнуть, как прилетел второй. Джан Чинлин поспешил ретироваться, спотыкаясь и падая, пока его демон-наставник острил. в конфу которому я тебя обучил, нет стойки под названием «Мордой вниз». В голове Джан Чинлина не осталось места для лишних мыслей. Он должен был прикладывать все усилия, чтобы избежать маленьких камешков, посыпавшихся на него дождем». Он мог облегченно выдохнуть, только когда Джо Цзишу закончились камни. Однако не успел он перевести дыхание, как услышал. Это так ты выполняешь технику облет девяти дворцов? Смотреть на ползущего паука и то приятнее. Первые несколько шагов еще куда не шло. Но что ты натворил дальше? Останешься и повторно покажешь связку от начала до конца. Еще раз ошибешься, и я тебе ноги переломаю, щенок. До ужаса перепуганный, словно ребенок, который только что научился ходить, Джан Чинлин тщательно обдумывал каждый шаг. Он ступал осторожней хромой старушке, словно боялся раздавить хоть одного муравья. Иногда он тайком поглядывал на Джо Дышу, переживая, что тот внезапно усложнит задачу и действительно переломает ему ноги. Джо дышу сел, размышляя о том, насколько безнадежно наивен этот малец. По-прежнему, чувствуя тяжесть в груди, Он не удержался и отвернулся, заходясь в приступе кашля. На его бледной коже проступил зловещий румянец. Под лунным светом он выглядел довольно жутко. Именно в этот момент он почувствовал на своей спине тепло. Оглянувшись через плечо, он увидел Ваньки Сина, который успел незаметно подойти и укутать его меховым плащом. Он молча сел рядом и, чуть погодя, спросил Джо Удзышу. «Больно?» «Хочешь сам убедиться?» – усмехнулся Джо Удзышу. Неожиданно Венкисин протянул руку и осторожно отвел в стороны края его одежд. Джоудзышу не знал, почему не стал избегать прикосновения, а остался сидеть, покачивая в руке кувшин с вином. Вонкисин окинул взглядом чужую, изнеможденную грудь, такую же костлявую, как и чужие пальцы. Когда Венкисин увидел самый верхний вбитый гвоздь, его глаза блеснули. Затем он глубоко вздохнул и запахнул одежды Джоу Они так и сидели плечом к плечу, не находя друг для друга слов. Только спустя долгое время Ваньки Син решился нарушить молчание. «Знаешь, после стольких лет поисков я наконец-то встретил того, кто мне действительно нравится и с кем сошелся со характерами. Можно попросить тебя не умирать?» «Разве это вопрос выбора?» – откликнулся Джоу Вэньки Син не стал больше ничего говорить. Вздохнув, он отвел взгляд, словно не желая более смотреть на Джоудзышу. Его взгляд остановился на Джан лине шатающемся по двору, словно ребенок, делающий первые шаги. Лениво, подобрав с земли несколько камешков, он щелкнул одним и попал мальчишке прямо по заднице. — Эй, негодник, то, что называется боевой легкостью, сводится лишь к одному слову — скорость. Ты так плетешься, будто вышивкой цветов занимаешься, а не цигун практикуешь. Последовательность шагов – лишь теория. Даже шарлатаны, призывающие духов, якобы одержимые пляской, следуют заранее придуманным движением. Представь, что ты не перепутаешь очередность. Но какой от этого прок, если ты будешь ползти, как улитка?» Джан Чинлин почувствовал себя несправедливо обиженным. Эти двое, мало того, что расходились во мнениях в практике циркуляции ци, Оказалось, что и к цугуну у них разный подход. Жить так было невозможно. С одной стороны, Вэньки Син продолжал кричать быстрее, то и дело подгоняя камнями. С другой стороны, Джоузы, хоть и молча, но внимательно следил за шагами Джан Чинлина в хищном ожидании малейшего повода, чтобы переломать ему ноги. Эта ночь была просто ужасной. Джан Чинлин удрученно вздохнул и вдруг вспомнил что никогда он не мечтал о том, чтобы стать каким-то там мастером конфу если бы не внезапная трагедия гибель семьи. Он, если быть честным, хотел однажды открыть кондитерскую. Тогда он мог бы обеспечивать семью, оказывать сыновья почтений и каждый день в тишине и покое встречать и провожать гостей. Раньше он не осмеливался говорить о своих желаниях, а теперь ему было даже страшно подумать о них. По утру Ебай заказал себе на завтрак восемь паровых пирожков и две огромные миски жидкой рисовой каши. Пока Джоу Дзышу и остальные подумывали о том, чтобы пересесть за другой стол, старый обжора расправился с горой еды и наконец-то объявил, что готов отвезти их в горы. Он нашел способ обезвредить ловушки вокруг поместья марионеток.